Германо-советские переговоры. 15-21 августа 1939 года. Посол Шуленбург встретился с Молотовым 15 августа в 20.00. Зачитал, как было приказано, срочную телеграмму Рибентропа и сказал, что министр иностранных дел Рейха готов прибыть в Москву для урегулирования советско-германских отношений. Как докладывал в тот же вечер в сверхсрочной секретной телеграмме в Берлин посол, советский комиссар иностранных дел выслушал информацию с величайшим интересом и тепло приветствовал намерение Германии улучшить отношения с Советским Союзом. При этом искусный дипломат Молотов не подал виду, что дело это срочное. «Визит, о котором упомянул Рибентроп, сказал он, — требует соответствующей подготовки, чтобы обмен мнениями оказался результативным. Насколько результативным? Хитрый русский ограничился намеками. Не заинтересует ли Германию пакт о ненападении между двумя странами? Не сможет ли Германия использовать свое влияние на Японию для улучшения советско-японских отношений и прекращения пограничных конфликтов? Речь шла о необъявленной войне, которая в течение всего лета велась на границе Монголии и Маньчжурии. Под конец Молотов спросил, как относится Германия к совместным гарантиям прибалтийским государствам. «Все эти вопросы, — сказал он в заключение, необходимо обсудить конкретно, чтобы в случае приезда сюда германского министра иностранных дел речь шла не об обмене мнениями, а о принятии конкретных решений. И он опять подчеркнул, что соответствующая подготовка этих вопросов совершенно необходима». Итак, предложение о германо-советском пакте о ненападении исходило от русских, в то самое время, когда они вели переговоры с Францией и Англией о том, вступит ли они в войну с Германией для предотвращения дальнейшей агрессии. Гитлер более чем горячо желал обсудить пакт конкретно, поскольку если такой пакт будет заключен, Россия не вступит в войну и он сможет напасть на Польшу, не опасаясь вмешательства с ее стороны. А если Россия не будет участвовать в конфликте, то Англия и Франция тоже не рискнут вмешаться. В этом он был убежден. Молотов предлагал как раз то, что требовалось Гитлеру. Он даже предлагал то, что сам Гитлер предлагать не осмеливался. Возникла только одна трудность. Август приблизился к концу. А Гитлер не мог принять тех темпов, которые предлагал Молотов. Говоря о соответствующей подготовке визита министра иностранных дел в Москву. Доклад Шуленбурга о встрече с Молотовым был передан по телефону с Вильгельмштрасы Фушель Рибентропу в 6.40 утра 16 августа. Рибентроп сразу поспешил в Оберзальцберг к фюреру за дальнейшими инструкциями. пополуднее они уже составили ответ Молотову, который по телетайпу был передан Вайтзекеру в Берлин с указанием отправить его в Москву самым срочным образом. Нацистский диктатор безоговорочно принял советские предложения. Риббентроп приказывал Шуленбургу немедленно встретиться с Молотовым и сообщить ему, что Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, не подлежащий изменению в течение 25 лет. Далее Германия готова совместно с Советским Союзом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 Он готов в любое время прибыть с самолетом в Москву, имея от фюрера полномочия на рассмотрение всего комплекса германо-советских отношений, а если представится возможность, то и для подписания соответствующих договоров. И опять Риббентроп заканчивал телеграмму приложением, состоящим из его собственных инструкций послу. «Я прошу вас немедленно зачитать это послание слово в слово господину Молотову, и выяснить точку зрения по этому вопросу советского правительства и господина Сталина. Строго конфиденциально, только для вашего сведения добавляется, что мы особенно заинтересованы в том, чтобы мой визит в Москву мог состояться в конце этой недели или в начале следующей. На следующий день Гитлер и Рибентроп с нетерпением ждали ответа из Москвы. Около полудня 17 августа – Рибентроп направил очень срочную телеграмму в Шуленбургу, требуя доложить телеграммой, когда посол попросил Молотова о встрече и сообщить время, на которое эта встреча назначена. К обеду пришел ответ от посла, сообщившего, что телеграмму министра иностранных дел он получил только в 11 часов вечера накануне, когда было поздно предпринимать какие-либо дипломатические шаги. Но сегодня утром он первым делом попросил о встрече, и она была назначена на 8 часов вечера. Сгоравших от нетерпения нацистских лидеров эта встреча разочаровала. Несомненно, полностью осознавая причины лихорадочной спешки Гитлера, русский комиссар иностранных дел вел игру с немцами, дразня и подначивая их. После того, как Шуленбург вечером 17 августа зачитал ему телеграмму Рибентропа, Молотов, не обращая особого внимания на ее содержание, передал письменный ответ советского правительства на первое послание имперского министра иностранных дел от 15 августа. В ответе не без сарказма говорилось о многолетнем враждебном отношении нацистского правительства к России, о том, что до недавнего времени советское правительство исходило из предпосылки, что правительство Германии ищет повода для столкновения с Советским Союзом, в частности, оно пыталось создать с помощью так называемого антикоминтерновского пакта объединенный фронт ряда государств против Советского Союза. Именно по этой причине, указывалось в ноте, Россия участвует в организации оборонительного фронта против немецкой агрессии. Далее в ноте говорилось. Тем не менее, если правительство Германии готово отойти от прежней политики в сторону серьезного улучшения политических отношений с Советским Союзом, Советское правительство может только приветствовать подобную перемену и со своей стороны готово пересмотреть свою политику в отношении Германии в плане ее серьезного улучшения. А затем в русской ноте подчеркивалось, что это должны быть серьезные практические шаги, реализуемые поэтапно, а не за один раз, как предлагал Рибентроп. Какие шаги? Первое заключение торгового и кредитного соглашения. Второе заключение пакта о ненападении, он должен последовать вскоре после первого. Одновременно со вторым шагом Советы предложили заключить специальный протокол, уточняющий интересы договаривающихся сторон по тем или иным вопросам внешней политики, намекая на то, что в Москве отнеслись с пониманием к точке зрения Германии по вопросу раздела Восточной Европы, полагая, что сделка возможна. Что касается визита Рибентропа, Молотов заявил, что советское правительство с удовлетворением восприняло эту идею, поскольку визит такого известного политического и государственного деятеля свидетельствует о серьезности намерений правительства Германии, и добавил, что это заметно отличается от линии поведения Англии, которая в лице Стренга прислала в Москву второстепенное официальное лицо. Тем не менее, визит министра иностранных дел Германии требует тщательной подготовки. Советскому правительству хотелось бы избежать лишней шумихи, которая может его сопровождать. Оно желало бы, чтобы практическая работа по подготовке визита проходила без особого шума. Молотов не упомянул о настойчивом предложении Рибентропа прибыть в Москву к концу недели а Шуленбург, вероятно, ошеломленный ходом встречи, не настаивал на нем. Это сделал на следующий день сам Рибентроп после того, как получил отчет посла. Очевидно, Гитлер начал приходить в отчаяние. Вечером 18 августа из его летней штаб-квартиры в Оберзальцберге Шуленбургу была послана еще одна необычайно срочная телеграмма за подписью Рибентропа. Посольством Германии в Москве она была получена в 5.45 утра 19 августа. В ней послу предписывалось немедленно добиться второй встречи с Молотовым и сделать все, чтобы эта встреча состоялась без задержки. Времени терять было нельзя. — Я прошу вас, — писал Риббентров в телеграмме, — сообщить господину Молотову следующее. При нормальных обстоятельствах мы, конечно, тоже были бы готовы добиваться улучшения германо-русских отношений через дипломатические каналы и делать это традиционным путем. Но в сложившейся ситуации, по мнению фюрера, необходимо использовать другие методы, способные привести к быстрому результату. Германо-польские отношения ухудшаются день ото дня. Мы не должны упускать из вида, что инциденты могут произойти в любой момент, что неминуемо приведет к открытому конфликту. Фюрер считает необычайно важным, чтобы возникновение германо-польского конфликта не застало нас врасплох, пока мы добиваемся выяснения германо-русских отношений. При этом он считает предварительное выяснение необходимым хотя бы для того, чтобы суметь учесть русские интересы в случае такого конфликта, что, конечно, будет сложно без проведения предварительного выяснения. Послу предписывалось заявить, что первая стадия упомянутых Молотовым консультацией заключение торгового соглашения завершилась в Берлине в тот же день, 18 августа, и что пришло время приступить ко второй стадии. С этой целью германский министр иностранных дел предполагал немедленно прибыть в Москву с полномочиями от фюрера решить весь комплекс проблем. В Москве он сможет принять в расчет русские пожелания. Какие пожелания? Наконец немцы перестали ходить вокруг да около. Я смогу также, продолжал Рибентроп, подписать специальный протокол, регулирующий интересы обеих сторон в решении той или иной внешнеполитической проблемы. Например, согласовать сферы интересов в районе Балтики. Такое соглашение будет возможно, однако только посредством прямых устных переговоров. Теперь посол не должен был принимать русского нет. «Пожалуйста, подчеркните, — писал в заключении Риббентроп, — что внешняя политика Германии достигла сегодня исторического поворотного момента. Настаивайте в духе предыдущих заявлений на скорейшем осуществлении моей поездки и соответствующим образом — противьтесь любым возможным советским возражениям. В этой связи вы должны иметь в виду главенствующий факт, что, возможно, скорое начало открытого германо-польского конфликта и что поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы мой визит в Москву состоялся немедленно. День 19 августа действительно стал решающим. Приказы немецким подводным лодкам и линкорам задерживались до получения ответа из Москвы. Боевые корабли должны были сняться с якоря сразу по получению приказа, чтобы успеть достичь указанных им районов действий в день, когда Гильтер планировал начать войну, 1 сентября, до которого оставалось 13 дней. Две большие группы армии, которым ставилась задача напасть на Польшу, также должны были начать развертывание немедленно. Напряжение в Берлине, особенно в Оберзальцберге, где в ожидании ответа из Москвы нервничали Гитлер и Рибентроп, становилось невыносимым. Депеши и меморандумы Министерства иностранных дел хорошо передают нервозную обстановку, царившую на Вильгельнштрассе. Доктор Шнуры докладывал, что переговоры с русскими по поводу торгового соглашения завершились накануне вечером к полному обоюдному согласию, но советы тянут с его подписанием. Подпись под соглашением нужно было поставить сегодня, 19 августа, но в полдень русские сообщили, что должны дождаться инструкции из Москвы. Очевидно, они получили из Москвы инструкцию отложить подписание договора по политическим причинам, предполагал Шнуры. Из Оберзальцберга Рибентроп направил Шуленбургу необычайно срочную телеграмму, в которой просил максимально точно передавать слова Молотова или подробности, способные объяснить намерения русских. Но в течение дня от посла была получена только одна телеграмма, в которой приводилось опровержение ТАСС по поводу того, что переговоры между русской и англо-французской миссиями застопрились из-за вопроса о Дальнем Востоке. Правда, в сообщении ТАСС говорилось, что стороны расходятся во взглядах по совершенно другим вопросам. Это был сигнал Гитлеру, что есть еще время и надежда. И вот 19 августа в 19.10 пришла телеграмма, которую все с таким нетерпением ждали. Советское правительство согласно, чтобы имперский министр иностранных дел прибыл в Москву через неделю после опубликования сообщения о подписании экономического соглашения. Молотов заявил, что если о подписании экономического соглашения будет объявлено завтра, то имперский министр иностранных дел смог бы прибыть в Москву 26 или 27 августа. Молотов передал мне проект пакта о ненападении. Подробный отчет о двух беседах, которые я имел с Молотом сегодня, а также текст советского проекта, передаются срочной телеграммой «Шуленбург». Первая беседа, которая состоялась 19 августа в 14.00 и продолжалась час, прошла по сообщению посла не очень гладко. Русские, казалось, никак не соглашались принять министра иностранных дел. Молотов отстаивал свое мнение, сообщал Шуленбург, что в настоящее время невозможно даже приблизительно определить дату визита, поскольку к нему нужно тщательно подготовиться. На выдвигавшиеся мною неоднократные и весьма настойчиво доводы о необходимости спешить, Молотов изразил, что пока даже первый шаг заключения экономического соглашения не осуществлен. Прежде необходимо подписать и опубликовать это соглашение и получить отклики на него. Затем настанет очередь пакта о ненападении протокола. Мои возражения, видимо, не оказали влияния на Молотова, Так что первая беседа закончилась с его заявлением, что он изложил мне соображения советского правительства, и добавить к сказанному ему нечего. Но кое-что добавить он смог, и даже очень скоро. «Не прошло и получаса после окончания беседы», — сообщал Шуленбург, — «как Молотов попросил меня снова посетить его в Кремле в 16.30». Он извинился за доставленное мне беспокойство и объяснил, что докладывал советскому правительству. После этого комиссар иностранных дел передал удивленному, но обрадованному послу проект пакта о ненападении, сказав, что Рибентроп может приехать в Москву 26 или 27 августа, если экономическое соглашение будет подписано и опубликовано на следующий день. Молотов не назвал причин, писал далее Шуленбург, внезапного пересмотра им своего решения. Я полагаю, что вмешался Сталин. Предположение было, несомненно, верным. Черчилль пишет, что о намерении Советов подписать пакт с Германией Сталин объявил на заседании Политбюро вечером 19 августа. В этот же день, между 15.00 и 16.30, он обсуждал это важное решение с Молотовым, что явствует из сообщения Шуленбурга. «Ровно через три года, в августе 1942 года, в ранние утренние часы советский диктатор объяснил британскому премьеру Черчиллю, находившемуся в то время с миссией в Москве, некоторые мотивы этого шага. «У нас сложилось впечатление, — рассказывал Сталин, — что правительства Англии и Франции не решатся вступить в войну в случае нападения на Польшу, но при этом они полагают, что политическое единство Англии, Франции и России сможет сдержать Гитлера». Мы были уверены, что этого не случится. Сколько дивизий, спросил Сталин, сможет мобилизовать Франция против Германии? Ответ был около 100 А сколько пошлет Англия? Ответ был две, а позже еще две. А, две и позже еще две, повторил Сталин. А знаете, сколько дивизий придется выставить на русском фронте, если мы вступим в войну с Германией? Последовала пауза. Более трехсот. В своем сообщении о результатах бесед с Молотовым 19 августа Шуленбург добавлял, что все его попытки убедить комиссара иностранных дел согласиться на более раннюю дату приезда Рибентропа в Москву, к сожалению, не увенчались успехом. Немцам же успех в этом деле был необходим. От этого зависели график вторжения в Польшу, более того, сама возможность проведения наступления до начала осенних дождей. Если Риббентроп не будет принят в Москве до 26-27 августа, если русские будут тянуть с визитом, чего опасались немцы, то Германия не сможет напасть на Польшу в намеченный срок 1 сентября. В этот критический момент Адольф Гитлер сам вступил в контакт со Сталиным. Поборов собственную гордость, он лично попросил Сталина, против которого яростно выступал раньше, немедленно принять его министра иностранных дел в Москве. Его телеграмма на имя Сталина была срочно отправлена в Москву в воскресенье 20 августа 18.45, через 12 часов после того, как было получено сообщение Шуленбурга. Фюрер приказал послу вручить телеграмму Молотову незамедлительно. Господину Сталину Москва. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения как первый шаг к перестройке германо-советских отношений. Заключение Пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политический курс, который был выгоден обоим государствам в течение минувших столетий. Я согласен с проектом Пакта о ненападении, который передал мне ваш министр иностранных дел господин Молотов, но считаю крайне необходимым, как можно скорее выяснить ряд вопросов, связанных с ним. Текст протокола, дополнительного, желаемого Советским Союзом, может быть я убежден выработан в самые короткие сроки, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. Иначе правительство Рейха не представляет, как можно в короткое время выработать и согласовать дополнительный протокол. Напряженность в отношениях между Германией и Польшей стала невыносимой. Кризис может разразиться в любой день. Германия преисполнена решимости с этого момента и впредь отстаивать интересы Рейха всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. По моему мнению, ввиду намерения двух наших государств вступить в новые отношения друг с другом, желательно не терять времени. Поэтому я еще раз предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее, в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел будет облечен всеми чрезвычайными полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении, а также протокола. Более длительное, чем один или самые большие два дня пребывания министра иностранных дел в Москве невозможно ввиду международного положения. Я был бы рад получить ваш скорый ответ. Адольф Гитлер В течение последующих суток, с вечера 20 августа, когда телеграмма Гитлера Сталину передавалась телеграфом в Москву, до вечера следующего дня фюрер находился в состоянии близком к срыву. Спать он не мог. В среди ночи позвонил Геринг и поделился с ним своими опасениями по поводу реакции Сталина на его послание и задержки ответа из Москвы. 21 августа в 3 часа ночи Министерство иностранных дел получило очень срочную телеграмму от Шуленбурга, в которой сообщалось, что телеграмма Гитлера, о которой Вайтзекер известил ранее Шуленбурга, до сих пор не получена. Официальные телеграммы из Берлина в Москву, напоминал посол Министерства иностранных дел, идут от 4 до 5 часов с учетом разницы во времени в 2 часа. Надо учитывать также время на расшифровку. В понедельник, 21 августа в 10.15, взволнованный Рибентру послал Шуленбургу срочную телеграмму. Прошу сделать все возможное, чтобы мой визит состоялся. Даты указаны в телеграмме. Вскоре после полудня посол сообщил в Берлин. «Я встречаюсь с Молотом сегодня в 15.00». Наконец, в 21.35.21 августа 21 по телеграфу в Берлин пришел ответ Сталина. Канцлеру Германского рейха Адольфу Гитлеру. «Я благодарю вас за письмо. Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами».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 по части неприкрытого цинизма нацистский диктатор в лице советского деспота нашел равного себе. Теперь они вдвоем могли расставить все точки над «и» в одной из самых грязных сделок нашей эпохи. Ответ Сталина был передан Гитлеру в Бергхоф в 22.30. Через несколько минут, сразу после 11, о чем я очень хорошо помню, музыкальная программа германского радио была прервана и последовало объявление – Правительство Рейха и советское правительство договорились заключить пакт о ненападении друг с другом. Рейхсминистр иностранных дел прибудет в Москву в среду 23 августа для завершения переговоров. На следующий день, 22 августа, Гитлер, получивший от Сталина гарантию, что Россия будет соблюдать дружественный нейтралитет, еще раз собрал высших военачальников в Орбет-Зальцберге, где разглагольствовал о своем собственном величии, о необходимости вести войну беспощадно и безжалостно, а также сообщил, что, вероятно, отдаст приказ о нападении на Польшу через 4 дня, то есть в субботу 26 августа, на 6 дней ранее намеченного срока. Это стало возможным благодаря Сталину, смертельному врагу фюрера.